Пробыть в Петербурге эти несколько дней, как в чужом городе, избегая всяких сношений с прежним светом, чтобы не подвергаться неприятностям и оскорблениям, которые были так мучительны для него. Одна из главных неприятностей положения в Петербурге была та, что Алексей Александрович и его имя, казалось, были везде –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 Узнать, куда и когда он выходит, ей было мало. Она так готовилась к этому свиданию, ей столько нужно было сказать ему, ей так хотелось обнимать, словать его. Старая няня Сереже могла помочь ей и научить ее, но няня уже не находилась в доме Алексея Александровича. В этих колебаниях и разыскиваниях няни прошло два дня.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 Она уже сочиняла это письмо, когда ей принесли письмо от Лидии Ивановны. Молчание графини смирило и покорило ее, но письмо, все то, что она прочла между его строк, так раздражило ее, так, Ей возмутительно показалось это злоба в сравнении с ее страстной, законной нежностью к сыну, что она возмутилась против других и перестала обвинять себя. «Эта холодность, притворство чувства», — говорила она себе, — «им нужно только оскорбить меня и измучить ребенка, а я стану покоряться им».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 Она будет иметь в руках деньги, которые даст швейцару и лакею с тем, чтобы они пустили ее. И, не поднимая вуаля, скажет, что она от крестного отца Сережа приехала поздравить, и что ей поручено поставить игрушки у кровати ребенка. Она не приготовила только тех слов, которые она скажет сыну.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 С виноватою мольбой, взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу, перегнувшись весь вперед и цепляясь калошами о ступени, капитаныч бежал за ней, стараясь перегнать ее. — Учитель там, может, раздет, я доложу! Анна продолжала идти по знакомой. лестницы, не понимая того, что говорил старик. — Сюда налево, пожалуйте. Извините, что нечисто. Они теперь в прежней диванной отпыхиваясь, — говорил швейцар, — позвольте, повремените ваше превосходительство. Я загляну, — говорил он, и, обогнав ее, приотворил высокую дверь и скрылся за нею.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 Четырехлетним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его. Он еще дальше стал от четырехлетнего, еще вырос и похудел. Что это? Как худо его лицо, как короткие его волосы, как длинные руки.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 Та самая мать, которая бросила мужа, и которой он не знал, так как поступил в дом уже после нее, был в сомнении, войти ли ему или нет, или сообщить Алексею Александровичу.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 Как-нибудь задержали его, Барината, а я побегу, как-нибудь ее уведу. Дела, дела. Когда няня вошла в детскую, Сережа рассказывал матери о том, как они упали вместе с Наденькой, покатившись с горы, и три раза перекувырнулись,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 Ни один придет, а со вчерашнего обеда он не видал меня, подумала она. Не так придет, чтоб я могла все высказать ему, а придет виным. И вдруг ей пришла странная мысль, что если он разлюбил ее и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 — Алексей изо всех полковых товарищей никого так не любит, как вас. — Очень рад, — сказал Ешвин с улыбкой, по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему. Ешвин раскланялся и вышел. Вронский остался позади. — Ты тоже едешь? — сказала она ему. «Я уже опоздал», — отвечал он. «Иди».